Глава пятая. Первые несколько минут я стояла у стола, ошеломлённая и растерянная. Потом на меня накатила паника. Непонятно, что делать дальше. Сбежать? Куда и зачем? И от кого? Вдруг это враг, а не посол Невхарда? Параноидальная мысль... «Но ещё вчера мне бы и в голову не пришло, что меня чуть не убьёт любимая Фрейлина, так почему бы незнакомому мужчине не попытаться меня выкрасть?» Я настолько сама себя запугала, что, когда щёлкнула дверная задвижка, вздрогнула и схватила в руки столовый нож. Так быстро выспались, мгновенно оценив взглядом обстановку, Невхардовец захлопнул дверь, подошёл и свернул лежащую передо мной карту». Затем отодвинул подальше от меня оставшуюся с обеда посуду, прокомментировав с ехидством. А то вы еще и вилку во вторую руку схватите, станете совсем опасным соперником. Судя по усмешке, которую мужчина даже не пытался скрыть, мое поведение его веселило. Да я и сама понимала, что глупо выгляжу с этим ножом, поэтому, положив его на стол, уставилась сверкающие смешливыми искорками янтарные глаза я требую объяснений». «Даже требуете?» Почему-то вместо того, чтобы продолжать злиться, глядя на его улыбку, я успокоилась и, по-моему, даже улыбнулась в ответ, хотя прекрасно слышала насмешливые интонации в его голосе. «Хорошо». Охранник пододвинул ко мне стул, отточенно придворным жестом, так что не такой уж он невоспитанный мужлан, каким хочет казаться. Да и ел он не с ножа, а вполне прилично, разрезая мясо на куски. Не чавкал, не хлюпал, не вытирал рот рукавом. Мой спутник больше был похож на слегка одичавшего в глуши аристократа, очень опасного воина, научившегося обращаться с мечами не на дуэлях, а в сражениях. «Все это делается ради вашей же безопасности». Усевшись напротив, мужчина неожиданно взял меня за руку. Усталый, серьёзный взгляд сразу добавил ему лет пять-семь. Никак не пойму, сколько ему на самом деле. И имени его до сих пор не знаю. И кто он при короле Невхарда тоже. А ещё эти волосы. Необычного серебряного оттенка. Хотя я уже встречала похожий, но очень редко. А вот янтарный цвет глаз видела впервые. «Те, кому выгодно». Чтобы свадьба между вами и моим королём не состоялась, сейчас пытаются выследить нас на пути в Невхард. Поэтому мы едем в обход». Мужчина замолчал, какое-то время глядя на меня и напряжённо размышляя о чём-то. Его брови чуть хмурились, губы едва заметно шевелились, словно он спорил сам с собой, делая какой-то очень важный выбор. Наконец, решившись, добавил «Потерпите совсем немного». Я прекрасно понимаю, что вы не привыкли к подобным путешествиям. Через неделю, если всё будет хорошо, вы окажетесь в Невхарде. Вот про «если» мне очень не понравилось. Очень. Вы же должны вселять в меня оптимизм. Клясться, что обязательно привезёте меня к жениху. Достаточно того, что я поклялся в этом вашему будущему мужу, ухмыльнулся Невхардовец, разжимая пальцы на моём запястье. «В отличие от вас, он знает меня более двадцати лет, и моё слово для него не пустой звук, а для вас я незнакомец». «Тут вы правы». «Но вы можете представиться!» Я улыбнулась, вновь протягивая руку, как для поцелуя. Причём сделала это совершенно неосознанно. Лишь через пару секунд поняла, что сижу, глядя снизу вверх на уже вставшего мужчину, а мои пальцы лежат на его ладони. Взгляд моего охранника снова стал серьёзным, а лицо превратилось в застывшую бесстрастную маску. Напряжённая пауза затянулась, мне и так было немного неуютно, но спустя почти минуту тишины захотелось убрать свою руку, отвернуться или хотя бы закрыть глаза. Меня редко удавалось смутить, но я уже чувствовала, как по щекам разливается румянец. И тут Невхардовец опустился передо мной на одно колено. Мне с детства внушалось, что принцесса — это не титул, не дорогие наряды, а внутреннее состояние души. Быть величественной можно, сидя босиком, в мужских брюках, простеньком платье и без короны на голове. Но именно в это мгновение я перестала подсознательно переживать, насколько нелепо выгляжу. Теплые суховатые губы прикоснулись к моим пальцам. Привычный жест. Множество придворных целовали мне руку, иногда с восхищённым почтением, иногда игриво, предлагая слегка пофлиртовать. Было несколько храбрецов, кому повезло поцеловать не только мои пальцы или запястья. Но только сейчас я поняла, что фраза «обожгло прикосновение его губ» — не просто метафора. Слышала её не раз, встречала в стихах, в книгах, но сама никогда ничего подобного не испытывала, и вот «обожгло». Вроде бы ничего необычного, а дыхание на секунду перехватило. Я уже привыкла к глуховато низкому с хрипотцой голосу, но сейчас он звучал как-то по-особенному, заставляя вслушиваться в каждое слово. Меня зовут Санч Оверкмарн. Я фамильяр и телохранитель правителя Нифхарда, мага шея отца Веркмарна. И я поклялся доставить вас к нему целый и невредимый, чего бы мне это ни стоило. «Мага?» Я в очередной раз застыла, обдумывая услышанное. «Конечно, если предположить, что лорд, или раз телохранитель, значит не лорд. Впрочем, неважно, если Санж сказал правду, тогда многое становится понятнее» и то, что ни в харт нельзя завоевать, и то, что там никогда не бывает ни потопов, ни засухи. Ещё бы, если король страны — маг. Осталось понять, что означает слово «фамильяр». Пока я приходила в себя, витающее вокруг нас, ощущение чего-то величественно-романтичного испарилось, мужчина встал с колен и уже своим обычным, насмешливо-занудным тоном произнёс. «Да. Вы станете женой очень сильного мага-леди, потому что являетесь потомком ещё более магически сильной династии, забывшей о своём даре. Вот только дар не забыл о вас. Глубоко вдохнув и выдохнув, я попыталась ещё сильнее расширить границы своего сознания, чтобы вместить туда и эту новость. «Мой отец тоже маг?» Хорошо, что я сама так до сих пор и не встала со стула, иначе бы у меня, наверное, подкосились ноги. Подобное нельзя выслушивать стоя. Нет, леди, потомок магического рода — ваша мать. Мой господин очень давно искал себе достойную жену и уже согласился на брак с другой девушкой, но тут появились вы. Мне показалось, что в голосе Санджа, кроме лёгкого ехидства, прозвучал ещё и намёк на вину. Другая девушка. Ее, очевидно, бросили практически в двух шагах от свадьбы и коронации. Наверное, она не слишком счастлива от случившегося, как и ее семья. То есть за мной охотятся не только сторонники наших соседей, переживающие, что страна удачно вывернулась и победит в войне с помощью солдат Невхарда, но еще и сочувствующие бывшей невесте, мечтающие вернуть ей короля Шията?